Ну, начал Тони. Но у меня еще не успело сложиться определенное мнение. Ну, у тебя было достаточно времени, сказала Люси. Языки ее слегка заплетался. Я вижу это по твоему лицу. У тебя есть вполне сложившееся мнение. Я хочу услышать его. Ну что ж. Тони откинулся на спинку кресла, решив отделаться шуткой. «Должен признаться, я целый день тобой восхищаюсь». «Восхищаешься мною?» – резко сказала она. «Твоей моложавостью, красотой, энергией...» – Тони улыбнулся. «Это очень умно с твоей стороны». «Умно», – повторила Люси, –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 Уверена, у тебя есть какая-то теория. Возможно, проговорил он. Они враждебно посмотрели друг на друга. Скажи мне, а вдруг твой ответ поможет мне продержаться еще двадцать лет? Ладно, согласился Тони, подумав. Она сама напросилась. Приехала сюда в Ворошит прошлое. Хочет увидеть могилу. Пусть услышит. Боюсь, мое объяснение покажется тебе банальным. Зло всегда преуспевает. Бессердечность – залог долгой молодости. Греши и процветай. Оставайся ко всему безучастен, и тогда распадутся семьи, погибнут империи, но ни один волос на твоей голове не поседеет.